«Брань». Разговор Лаврентия и Сухоногова. Лаврентий. «Я судержал и мог судержать старое потомство. Я этой земли шесть наделов держал, когда господа костылями били. А теперь тебе отдай, Сухоногий. Да ты ее у меня отнял, меня оголодил. Я ее землю-то кровью облил. Ты мне ее продал. Ты ее отнял, купил». Ты продал, а я купил. А теперь ты, значит, хозяин стал? Я за нее деньги отдал. Как же мне землей не интересоваться? Я через нее серый стал, брат ослеп, а отец в гроб пошел. Вот как его наживают, капитал-то. Да так, ты у меня две десятины держал. Одну за деньги, а другую за процент один. Да что я ее у тебя, силком брал. Ты сам сдавал. «Нужда сдавала?» «Нужда просила». «Конечно, нужда. А ты ее забыл?» «Ты греб. Греб. Ты поди погляди, сколько у меня ваших векселей лежит, неплоченных. Вы мужики-хамы». «А ты кто же? Не мужик, что ли? Не такой же хам?» «Я хозяин. Я слово свое судержу. Это ваш брат, нищеброды, хамы». Пускай теперь носинки передо мной удавится. Трынки не дам. Зачем ему, сукины, сыну, надо было дробач с гумна тащить? А ты сам зачем тащил? Я не тащил, я за деньги брал. Я за свое добро требовал, а не воровать по гумнам ходил. Все равно тащил. Первую заповедь забыл. Ох, божий милсливый! Да, всем тащил, обозы гонял. Под процент давал, за всем попинался. Я ночью не спал, свое хозяйство наживал. Молчи, ночью не спал, хозяйство наживал. А зачем не спал? Зачем наживал? Дьяволу угожал. Что перед смертью? В лепешку закатаешь, да сожрешь деньги-то эти? Мне вот 80 лет. Ты меня переживешь. Ты к стеной. Тебя ни одна болезнь не берет. Мне Господь мою кость за бедность дал. А у меня сына последнего забрали ваше народное правительство. Глаза их закатись. Действительно, это новое правительство глупо сделало, что у тебя сына последнего взяли у старика убогого. А таких-то убогих много. Немного не говори. По порядку стараются брать. А только, конечно, глупцы. них Ни не это дело, в правители, в начальники лезть. Какие же они правители? когда трем свиньям дерьма не умеют разделить. А, вот тот и есть. Они его в солдаты взяли. А по его развитию, по его почтенности ему какое место занимать? Он у любого барина в сельской конторе может писарем быть. Им бы и всем-то, солдатам, надо ружья покидать да домой. Ружья нельзя кидать, беспорядок будет. А за кого им теперь воевать? Наша держава все равно пропала. Это верно, пропала. Без пастуха и стад пропадает. она, свинья-то, умнее человека. А? Вот тот и есть. Кому они присягали, эти солдаты-то твои? Прежде великому богу присягали, да великому государю. А теперь кому? Ваньке? На Ваньку надежда плохая. У него в голове мухи кипят. Мы присягали на верность службы, а дворяне на верность подданства. А теперь где они? С Ванькой сидят, хвостом ему виляют. Ну, разорился. Ну, имение свое прожил. А все-таки честь свою держи, алибарду не опускай. Тебя, господа, костылями не могли бить. Ты по своим летам в крепости не жил, а я жил, знаю. Тебя, такого-то, будь ты хоть бурмистром, Нельзя было не бить, ты слов не слушал. Ты, господина, всегда норовил обокрасть. А меня, господа, пальцем не трогали. Ты крот подземный, у тебя когти скребучие. Они и так все давно разбежались, солдаты-то эти твои. Все по деревням сидят, грабежу ждут. Сидят, конечно, сидят. Раньше держава была, а теперь что? Кому служить? А прежде... Каждый должен был в назначенный срок явиться, а не явился. Умей выправиться. Рапорт подай. Теперь все равно все прахом пойдет. Все придется сначала начинать, по камушку строить. Ах, боже, милсливый, а строить-то кто будет? Кто ж, по-твоему? Ты, Анбрешиш. Господь, а не ты, Господь. Тебе такому-то Господь не даст. У тебя все равно дуром пойдет. Тебе хоть золотой дворец дай. Ты все равно его лопухами зарустишь. Тебе бы только на желейках играть, додельного да человека злословить. Ну, я крот скребучий. А ты кто? Вашего брата хорошие угодники божии за вашу беспечность, за вшивые вихры драли. Не все драли, брешешь. Угодники разные есть. Они сами богатство гнушались». Они для себя огнушались, а нам велели свое потомство кормить, державу питать. А я под твою Ванькину державу все равно ни за какие золотые дворцы не пойду. Я не Ванька, я хозяин. Ну и лопни твое чрево с твоим хозяйством. Лето 1917 года